Глава 27. Последняя страница. Свеча уже догорает, и я совсем скоро увижу сатану. Он приходил ко мне вчера и сказал, что вытащит меня из темницы. Дьявол заверил меня, что я стану таким же бессмертным, как и он, и смогу перемещаться сквозь века и пространство. Он улыбнулся. Похлопал меня по плечу и поведал, что я уже давно заслужил право находиться рядом с ним и выполнять его поручение. Какое счастье! Как долго я ждал этого момента! От радости я чувствовал себя выше от мироалтейского шпиля. Правда, он добавил, что для этого я должен уйти в мир вечности сам. Таков закон. Что ж, Я и на этот раз выполню возложенную на меня обязанность. А впрочем, я к этому готов. Мой серый тюремный халат разрезан и сплетён в прочную веревку. Осталось привязать один конец к верхней перекладине решетки, затянуть на шее покрепче петлю и сбив табурет поджать колени. И почти сразу наступит блаженная вечность. Так я сейчас и сделаю. Вот и все. Пора прощайте. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. читал Максим Горбачёв.